Глава девятнадцатая. Измена. Николас проснулся рывком. Кругом стояла вязкая тишина. Ощущение надвигающейся беды полоснуло по нервам. Он огляделся. Генервы рядом не было, но в соседних покоях горел свет. Началось. Промелькнула в сознании и вместе с этим накатило спокойствие, словно на душу надели доспех. Король поднялся, оделся, не рискуя искать чистые вещи или звать постельничего. Достал меч и покривился. Не самое лучшее оружие для боя в помещении. Хорошо, что под подушкой всегда лежала его уменьшенная копия. С этими мыслями Николас опоясался и, стараясь не шуметь, притворил дверь в соседние покои. Там, опершись на резную спинку кресла и положив голову на руки, стояла Генерва. Глаза ее были прикрыты, а по лбу стекала струйка пота. Стон, вырвавшийся из ее уст, скрутил нутро Николаса в тугой жгут. «Ходи, девочка, не стой!» — раздался из глубины комнаты голос — И король узнал ветуху. «Ты что?» Но договорить ему не дали. Генерва открыла мутные от боли глаза и отрицательно покачала головой. «Я разрешаюсь от бремени, а ты не подходи близко. Лэрт Кона уже знает. Я известила его. Твоя задача, Николас, защитить нашего ребенка, слышишь?» Не успела королева прохрипеть это, как из воздуха соткался обеспокоенный Гроган. «Повелитель, измена! На замок напали! На нижних этажах бой, сражение! Нужно скорее уходить!» «Куда я побегу сражающей супругой?» — рявкнул король. Гроган возмущенно ударил хвостом по полу. От чего во все стороны полетели щепки. От вашей супруги и плода тянет жбой нечестивого двора. Ничего с ней не станется. Впервые за всю свою долгую жизнь разозлился дух. Я слышу топот десятков ног и лязг стали. Советник предал вас. Нужно уходить, спасаться, чтобы потом ударить в полную силу. Нет. Николас опустился на одно колено, но все равно возвышался над Гроганом. «Послушай, друг, я набегался, и путь мой подходит к концу. Я не оставлю королеву и наследника одних, а ты вспомни, что обещал мне. Найди и выведи Румпеля, он сейчас в не меньшей опасности, и отведи его к озеру Лох-Каледвулх». Пусть заберет то, что ему принадлежит по праву. Скажи, что я хотел сделать подарок на день первой охоты. Да вот так вышло. Немедли прошу. Прощай, друг. И прости за все. Николас обнял хранителей и поднялся. Брэн кухул молча поклонился и исчез. Пришло время заслужить свое место на перу отца людей, хмыкнул король. «Дамы, запритесь!» Но выполнить этот приказ уже не вышло. Дверь в королевскую опочивальню сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол. Слишком легко она поддалась. «А ведь я тридцать золотых монет отдал магу за нанесение защитных и охранных рун», подумал Николас, насаживая первого гостя на острие клинка. Воин истошно заорал, инстинктивно пытаясь зажать рану на животе, и повалился на пол, преграждая путь остальным. «Эх, люблю я узкие коридоры и дверные проемы», — хмыкнул Николас про себя, обрушивая удар на незащищенную шею другого бойца. Противник еще успел шагнуть вперед, но потерял равновесие и рухнул под ноги королю. Горжет, конечно, дорог, но порой жизненно необходим. Пролетела очередная мысль, и Николас оттолкнул ногой тело, чтобы не мешалось. Правда, третий нападающий задел бок, заставив короля зашипеть от боли и вспомнить, что у него самого не то что доспехов, но и простеганного дублета сейчас не было. Только опыт... И более удачная позиция, при которой противник сам себе мешал. Но сколько он так простоит в дверях, пока усталость не возьмет свое... Четверть часа, половину. Лишь бы Гроган успел увести Румпеля. На какое-то мгновение натиск ослаб, словно нападавшие колебались, не желая бесславно умирать. Вы знаете, пёси дети, что напали на короля вашего и господина, пробасил Николас, радуясь передышке. Не сметь вступать в разговор с колдуном и Сидом под личиной короля. Послышался из глубины коридора голос, как две капли воды, похожий на его собственный. Николас удивленно поднял брови. Вот, значит, как. Интересно. Много лет назад он уже был свидетелем подобного колдовства. Но вот вопрос. Как булавка, смоченная его кровью, попала к Илье Лукона? Не мог же Ноден отдать ее? Или мог? В любом случае комбинацию советник придумал отменную. Но почему ждал, когда Генерва начнет рожать? Хотел знать наверняка, что будет преемник — от имени которого можно править. Желал таким образом вывести королеву из игры? Или потому что в срок родов основную массу мужчин убирают из крыла, чтобы они рождение девочки не приманили? Почему бы, например, не прирезать тихо на охоте? К чему такие сложности? За спиной раздался протяжный крик генервы, а следом прерывистое бормотание повитухи. Это отвлекло от праздных мыслей и добавило злого задора. «Мое лицо открыто перед людьми, богами и предками», — насмешливо произнес Николас. «А ты, самозванный король Альбы, отчего в тени прячешься? В моих руках оружие, не магия, а за спиной рожающая супруга, не огни холмов». Мною повержена не королевская стража, а воины без герба на коте. Кого ты хочешь обмануть? Альял! Выйди, не прячься! В коридоре повисла тишина. Потом раздались шаги, и в дверном проеме возникла точная копия короля. Геннерва сдавленно охнула. Повитуха едва слышно скомандовала «Тушься!» Николас выдохнул и напал. Кона, не ожидавший резкого выпада, успел лишь закрыться левой рукой и принять удар на гарду кинжала. Раздался хруст, и локоть пронзила боль. Советник на мгновение потерялся, и это чуть не стоило ему жизни. Меч пронесся в дюйме от головы и срезал прядь волос. Лиял нутром почувствовал, как клинок на развороте снесет ему голову и пригнулся, стараясь уйти за боевую руку противника. В узком помещении, да с советника воевать, длинный меч скорее мешал. Кона потратил драгоценные секунды, чтобы отбросить его и перехватить из бесполезной левой руки кинжал. Николас попытался выбить оружие. Но его противник уже понял, что единственное преимущество перед уставшим королем — скорость. И вновь ушел от удара. Необходимо было порвать дистанцию, а потом или приблизиться для того, чтобы достать кинжалом короля, или отдалиться для того, чтобы спрятаться за спинами своих воинов. При неудачной попытке сделать это советник пропустил удар мечом в бедро, Но тут, видимо, боги посмотрели в его сторону. По комнате разнесся плач ребенка. Николас отвлекся, и Лэрд Кона использовал свой шанс полна, вогнав кинжал в сердце своего короля. — Я согласна, Кайлих, — произнесла пересохшими губами Генерва, глядя на то, как ее муж падает замертво. Время споткнулось и остановилось, а у кровати из снега и холодного тумана слепилась синеликая статная женщина. Ведьма огляделась, подошла к повитухе, заглянула в лицо к младенцу, хмыкнула, потом резко развернулась и уставилась на Николаса со скинжалом в груди. Подлетела к распластанному телу, погрузила руку в теплую кровь, поднесла ладонь к лицу и провела языком по стекающим каплям. — О, король Альбы, как же ты меня сегодня порадовал! Я почти довольна тобой. Жаль, что ты не увидишь, как я уничтожу твоих отпрысков. Братца при первой же возможности просто убью. Он тот, а значит равный. А вот с этим... Каэль хматнула головой в сторону ребенка. «Как же все удачно вышло! Настоящий возрожденный дракон!» Ведьма осветилась широкой острозубой улыбкой, поднялась и подошла к королеве. Нахмурилась и взяла ее за руку. Генерви в первое мгновение показалось, что она не успела, и ее смерть пришла раньше, чем Николаса. Потом увидела перед собой помолодевшую, но от этого не менее жуткую Сиду, и отшатнулась. Но Кайлих держала крепко. «Я выполнила условие и хочу жить!» Собственный хрип показался Генерви страшнее Вороньего карканья. «Король мертв, но его убила не ты!» «Не было такого условия, что только от моей руки он должен умереть!» «Ты думала перехитрить меня?» Сида нахмурила инистые брови. Приблизила срок родов, подтолкнула заговорщиков к активным действиям. «Зачем?» «Затем, чтоб ты знала. Таская каштаны из огня чужими руками, ты рискуешь остаться с одними головешками. Тебе нужна была месть и смерть короля. Ты получила их?» а сверх того — обойдешься. Теперь исполняй свою часть договора. Я знаю, магия действует, иначе бы она не притянула тебя сюда. Кайлих скрипнула зубами и словно обвал в горах прогрохотала. Будь по-твоему королева без сердца. Мне даже любопытно посмотреть на то, как ты станешь влочить свое существование. Вот себе песочные часы созданный из скорлупы того яйца, что ты выпила. Песка в них ровно на сутки. Пока песок сыпется, ты живешь. Надоест? Просто перестань переворачивать». Кайлих поставила часы на каминную полку, но песчинки и не думали падать. Сида постучала по прозрачной скорлупе длинным ногтем и усмехнулась. Смотри, не разбей случайно. И вот еще что. Раз ты приблизила срок родов, то небольшой кусочек сердца у тебя все же остался. Я решила сделать тебе подарок и наполнить этот клочок одним полезным чувством. Злостью. Не благодари. Исида, обернувшись ледяным ветром, улетела прочь. Замок ожил. Посыпался песок в часах на каминной полке, захлебнулся плачем младенец, сдавленно охнула повитуха, льял в образе короля, повалился на пол, зажимая рану на бедре рукой. «Схватить его!» просипела Генерва, пробившимся наконец конец нижних этажей и ввалившимся в покое стражником. «Но ведь это его величество!» — ошарашенно произнес один из мужчин. «Ваш король предательски убит, а это — колдун!» Зло стекло по венам. «В темницу его, в кандалы из холодного железа, и не выпускать, пока у меня не появится силы посетить его!» Стражники схватили истекающего кровью советника и поволокли вниз. Двое остались и перенесли тело короля в другую комнату, накрыли его плащом. Генерва ревностно проследила за этим и, только убедившись, что все кончено, позволила себе уплыть в небытие. Румпель сидел над толстым фолиантом и увлеченно читал. Губы беззвучно повторяли формулы, а лоб хмурился. Правая рука придерживала листы книги, а палец левый водил по строчкам. Вдруг на соседнем стуле возник грокон. Маленький слуга подтянул колени к груди, положил на них подбородок и некоторое время наблюдал за старшим сыном короля. В глазах хранителя плескалась печаль. Наконец Брэн-Кухул вздохнул и тихонько позвал. «Тан Румпель!» Мальчишку, увлеченный книгой, не ответил. Гроган взглянул на страницы и хмыкнул. Физика древнего мудреца Аристотеля. Надо же! Парню достался сильнейший материнский сейд, да и мужской магии он наделен сполна, а разумно тянется не к волшебным книгам, а к основам мироздания. Интересно. Он уже понял аллегорию в мифе о великане и мире. Гроган кашлянул. Времени неумолимо утекало. Острый слух хранителя распознал звук торопливых шагов внизу башни. Брэн Кухол махнул рукой. Входная дверь захлопнулась и исчезла, словно ее никогда здесь и не было. От громкого звука принц вздрогнул и поднял глаза на нежданного гостя. «Тан Румпель!» на короля напали нужно уходить бежать что ребенок кажется не до конца осознал что сказал ему гроган поднялся из за стола и ковыляя кинулся к стене где висела его перевесь с коротким мечом я не уйду без отца это приказ юный тан и нам нельзя его ослушаться нарушить пойдемте я знаю тайные ходы нет «Веди меня к отцу!» Румпель бросился к двери, но не обнаружил ее. Выругался сквозь зубы, выхватил из камина уголь и принялся рисовать новый проход. Гроган впервые за свою долгую жизнь, столкнувшись с подобной реакцией, опешил сперва, а потом подбежал, слегка коснулся шеи принца и произнес «Спи!» Румпель мешком свалился на пол. Брен Кухол вздохнул так, словно познал тайны бытия. Поднял принца, взвалил его на плечо и, тихо шипя от боли, скрылся за неприметной панелью. Дальше дело привычное. Тайные ходы и секретные комнаты хранитель знал лучше щетинок на собственном хвосте. Несколько раз он останавливался, шевелил ушами. Прислушиваясь к тому, что творится в замке, выходило, что всюду идет бой. Это хорошо. Значит, не все воины предали своего короля. Гроган вздохнул. Своей сделкой с богами Николас не решил проблему, а переложил ее на плечи своих сыновей. А теперь старший из них бежит в возрасте более юном, чем сам король. Ага, бежит, как же! Хранитель поправил сполшее тело румпеля. «Не усыпи я его! Ринулся бы в бой, не щадя своей шкуры! А так, гляди, захватчики не увидят в проклятом ребенке угрозы своей власти. Только вот к мечу Нуада его сейчас отводить не следует. Давать в руки ребенку, потерявшему родителя, оружие, бьющее без промаха, значит толкать его на дорогу мести. Нет!» Не для того мы с Эйнслин вытягивали из парня тьму, чтобы окунуть его сейчас туда с головой. Брен Кухул никогда не забудет, как залечивал наследнику рассеченную бровь. Как пытался подобрать нужные слова поддержки и утешения. Как объяснял, почему обидчиков нельзя вздернуть на суку или рассечь до смерти. Хотя, пожалуй, если тогда румпели отцу, С десятилетними сорванцами именно так и поступили бы. Но слава домашнему очагу, в замок вернулась Тан Эйнслин. Дочь Давины смогла призвать Грогана, хоть и не была хредаль по крови, но, видимо, магия замка признала ее хозяйкой. Они просидели за разговором всю ночь, и дева щедро делилась своей силой и эмоциями. Оказалось, Сейд Кони и открыто. «Мой Сейд дороги. Но ведь путь — это не только там, где ты идешь, но и куда приходишь. А главное, к чему стремишься. Порой тропа выводит меня в прошлое или недалекое будущее. Я знаю, чем пожертвовал отец, и вижу, как далеко разрослись грибницы этой жертвы. Его судьба переплетена сотнями жизней». У меня есть немного времени, пока она не начнет вновь влиять на меня, и я хочу потратить эти несколько лет с умом. Блуждая по тропам, я видела брата. Он стоял на распутье множества дорог, и большинство из них вели в пропасть. Нужно их завалить буреломом, затянуть болотами и засыпать камнями, чтобы даже взгляд не упал туда. «Ты расскажешь ему будущее, Тонейнслин. Гроган помнил, как все заиндевело внутри, пока он ждал ответа. А девчонка лишь смешно фыркнула да тряхнула пепельной косой. «Я Сейдкона, хоть и воспитывалась у той, кому доступна магия спа. Но, Бренкухул. я уважаю чужой вирт и не буду навязывать свою волю разумным. Поэтому мой ответ — нет. Я не расскажу брату, что мне открылось» но попробую помочь ему определиться с дорогой так, как это делают смертные, показывая варианты, а не отсекая их. И тебя попрошу делать так же, ведь у ребенка нет ближе друга. И еще. Ты же понимаешь, что я не имею права соприкоснуться с Вирдом Отца. Полотно уже соткано, и трогать его значит бередить ткань мира и злить богов. Поэтому я отвела королю глаза... И он не узнал меня. Воистину, мир будет вращаться до той поры, пока дети мудрее родителей. Николас сделал свой выбор. Мне жаль его. Но я рад, что у тебя есть собственная воля. Я сохраню твой секрет. Так Тан Эйнслин, неузнанная никем, поселилась в замке. Гроган не знал. Магия Сейда спасала ее от проклятия и лисидская кровь. Но дочь Давиной без опаски могла смотреть на брата. Однако, если она касалась его, то ранилась, как все остальные. Только вот девчонку это нисколько не заботило. «Подумаешь, царапины! Я вон когда с яблони упала, колени так разодрала, что кору потом целую седмицу вытягивала!» И Румпель нёс Эйнслин яблоки, чтобы та больше не лезла на дерево. Мальчишек они тоже проучили вдвоем. Собственно, после этого принц и научился стоять не только за себя, но и за тех, кто слабее. И вот теперь это светлое, честное нельзя заморать местью. Но как это сделать, если принцип «Око за око» впитывается с молоком матери, с горным воздухом и морской солью? «Где получить не только убежище и защиту, но и мудрость?» Брэн Кухул даже остановился на мгновение, пытаясь найти ответ. Потом глаза его вспыхнули, и он уверенно зашагал по темному подземелью. В голове созрел план, как не просто спасти Румпеля, но и дать ему то, что он никогда не получит в Альбе. Далеко, на северо-западе, на острове Гардарсхольм, живет старый колдун Эрилас, знаток руны начертаний. Два столетия назад Брен Кухул вывел его из осажденного замка вместе с королевскими детьми. И тогда Мак дал вассальную клятву прямым потомкам рода Хредель. Видимо, пришло время воспользоваться ею. Одно плохо. В Гардарсхольме нет замков, а огонь их вытянутых хижин слишком слаб. Но об этом Гроган старался не думать. Впереди ждало долгое и опасное путешествие.